Глава вторая. Реформы дракона. Через несколько минут Джо, все еще раздраженный, вошел в столовую. Он упорно молчал за столом, хотя отец, мать и Бесси вели оживленный разговор. Сверя поуткнувшись в тарелку, Джо думал. Вот мы какие! Разливаемся, плачем, а минуту спустя улыбаемся и хохочем. Наш брат этого не понимает. Будьте уверены, что если бы нас что-нибудь могло довести до слез, то мы несколько суток ходили бы как повешенные. Все девчонки-притворщицы. Такая уж у них повадка. Они не чувствуют и сотой доли того, о чем говорят, когда плачут. Разумеется, нет. Должно быть, они хнычут так часто, потому что им это нравится. Они любят терзать людей, особенно нас, ребят потому что они и вмешиваются в наши дела». Предаваясь глубокомысленным размышлениям, он в то же время с аппетитом ел и отдал должную дань всем блюдам, ибо, согласитесь сами, трудно не почувствовать здорового аппетита, промчавшись на велосипеде от Клиффхауза до западного предместья через весь загородный парк. Отец по временам искоса поглядывал на сына. Джо Этого не замечал, но Бесси хорошо это видела. Мистер Бронсон, человек средних лет, был хорошо скроен и крепко сшит. Несколько, правда, тяжеловат, но не тучен. У него было энергичное угловатое лицо с квадратным подбородком и резкими чертами. Но веселые глаза светились мягко, а складки у рта выражали не суровость, а скорее склонность к юмору. Поразительное сходство между отцом и сыном бросалось в глаза. У обоих был широкий лоб и выдающийся подбородок. А глаза, несмотря на разницу лет, были сходны, как две пары горошин, вытянутых из одного и того же стручка. Как твои дела, Джо? спросил мистер Бронсон своего сына в конце обеда. Со стола уже убирали, и все собирались встать. Не знаю, — беспечно, — ответил Джо и потом прибавил. — У нас завтра экзамены, тогда будет видно. — Куда теперь направляешься? — спросила мать, когда он повернулся к дверям. Это была высокая, стройная женщина с карими глазами, как у Бесси, и с такими же, как у нее, мягкими движениями. — Иду в свою комнату, — ответил Джо. — Заниматься, — добавил он. — Мать? — Мать? нежно провела рукой по его волосам, наклонилась к нему и поцеловала. Мистер Бронсон улыбнулся поощрительно ему вслед, и Джо взбежал по лестнице на верхний этаж с твердым решением погрузиться с головой в книжку и сдать завтрашний экзамен во что бы то ни стало. Войдя в свою комнату, он запер дверь, уселся за свой удобный письменный стол и окинул взглядом разложенные на столе учебники. Он решил начать с истории, так как экзамены должны были начаться с нее. Он раскрыл книгу на загнутой странице и начал читать. Вскоре после введения реформ дракона между Афинами и Мегарой разгорелась война из-за острова Соломина, на которой оба города заявляли свои права. Ну, это запомнить нетрудно. Но что из себя представляли эти реформы дракона? Надо их повторить. Он снова погрузился в книгу, пробегая глазами пройденные страницы. Но тут взор его, оторвавшись от книги, упал на принадлежности для игры в бейсбол, лежавшие на стуле, на металлическую сетчатую маску и перчатку. Мы бы ни за что не проиграли игру на прошлой неделе, если бы Фред не промахнулся. Он какой-то разиня. Правда, ему ничего не стоит поймать сотню трудных мячей один за другим, но в решительную минуту он всегда растеряется из-за сущего пустяка. Надо было выпустить его в поле, а у первой базы поставить Джонса. Только Джонс чересчур горячился. Он поймает любой мяч, как бы это ни было трудно. Но никогда не угадаешь, что он будет делать с мячом дальше. Джо, вздрогнув, вдруг очнулся от раздумий. Нечего сказать. Так выучишь историю. Он снова углубился в книгу. Вскоре после введения реформ дракона... Три раза прочитав эту фразу, он вспомнил, наконец, что не прочитал еще ничего о самих реформах дракона. В дверь постучали. Он яростно стал перелистывать страницы, не обращая внимания на стук. Стук назойливо повторился и из-за двери донесся тоненький голосок Бесси. «Джо, дорогой!» «Чего тебе?» спросил он и, не дожидаясь ответа, прибавил. «Нельзя! Я занят!» «Я пришла узнать, не могу ли я помочь тебе», сказала она. «Я уже все сделала и думала...» «Ну, разумеется, ты уже все сделала!» проворчал он. «Ты всегда все успеваешь сделать!» Джо... Схватился обеими руками за голову, чтобы не отрывать глаз от книги. Но эта маска для бейсбола не давала ему покоя. Чем больше он старался вникнуть в историю, тем назойливее лезла в голову мысль о лежащей на стуле маске и о всех тех играх, в которых она принимала участие. «Нет, так дело не пойдет». Он перевернул открытый учебник, положил его на стол вверх корешком и подошел к стулу. Схватив маску и перчатку, он швырнул их под кровать с такой силой, что маска отскочила от стены. Вскоре после введения реформ дракона между Афинами и Мигарой, разгорелась война. «Маска отлетела от стены», — подумал Джо. «Интересно, далеко ли она отлетела? Может, ей видно?» Нет, он не будет смотреть, какое ему до этого дело. Ведь это же не история. А все-таки... Джо взглянул поверх книжки и увидел маску, которая высунулась наполовину из-под кровати. Так этого оставить нельзя. Пока эта маска торчит перед глазами, он не может заниматься. Он встал, вытащил ее из-под кровати, торжественно пронес через комнату, подошел к стенному шкафу, Сунул ее туда и запер дверцы. Теперь с ней покончено. Можно будет позаниматься. Он снова уселся за книжку. Вскоре после введения реформ дракона между Афинами и Мигарой, разгорелась война из-за острова Соломина, на который оба города заявляли свои права. Все бы это хорошо, если бы только знать, в чем состояли эти реформы дракона. Слабый отблеск заката проник в комнату. Откуда этот отблеск? Джо выглянул в окно. Заходящее солнце окрашивало длинными лучами низкие легкие облака, игравшие теплыми пурпурными тонами. Красноватый отблеск падал на землю. Джо перевел глаза с облаков вниз на бухту. Ветер с моря затих с наступлением вечера, и неподалеку от Форта-Пойнт Какая-то запоздавшая рыбачья лодка тихо входила в порт, пользуясь последними вздохами ветерка. Немного дальше буксирное судно, выпуская клубы дыма, выводило в море трехмачтовую шхуну. Взор Джо обратился к видневшемуся вдали берегу округа Марин. Линия берега уже стушевалась в надвигавшейся темноте, и длинные тени ползли вверх по холмам на гору, Тамальпэс, четко вырисовывавшуюся на фоне заката. О, если бы он, Джо Бронсон, плыл на этой рыбачьей лодке с богатым морским уловом. Или на этой шхуне, направляющейся прямо в сторону заходящего солнца в неведомые страны. Вот это жизнь, вот это дело. Быть чем-нибудь на этом свете. А он торчит в душной комнате и забивает себе голову рассказами о людях, исчезнувших с лица земли за тысячу лет до его рождения. Джо рванулся прочь от окна, будто вырываясь из каких-то цепких рук, удерживавших его там. Решительно понес свой стул вместе с книгой в самый дальний угол комнаты и уселся спиной к окну. Но спустя минуту, так ему показалось, Он очутился снова у окна, предаваясь сладким мечтам. Он и сам не знал, как это вышло. Последнее, что он помнил, был подзаголовок заголовок «Реформы дракона и его конституция», которую он нашел, наконец, где-то там на правой странице учебника. И затем, очевидно, как лунатик, который бродит во сне и ничего об этом не помнит, он подошел к окну. Неизвестно, сколько времени он простоял тут. Рыбачья лодка, которую он сначала заметил у форта Пойнт, теперь уже доползла до верфи Мейкса. Отсюда можно заключить, что времени с тех пор прошло не менее часа. Солнце давно уже закатилось. Торжественные сумерки упали на океан, и над гребнем Тамальпеса заблистали первые бледные звездочки. Джо вздохнул, отвернулся и побрел было в свой угол, как вдруг услыхал долгий пронзительный свист. «Это Фред!» Джо снова вздохнул. Свист повторился. Затем к нему присоединился новый свист. «Это Чарли. Они поджидают его за углом. Счастливые ребята!» «Ну нет, сегодня им его не дождаться!» Свистки запели дуэтом. Джо тяжело вздохнул и заерзал на своем стуле. «Нет, они не дождутся его сегодня», — упорно твердил он себе, приподнимаясь, однако же, с места. «Ему никак нельзя уйти, пока он не узнает, наконец, что такое реформа дракона». Но та самая сила, которая тянула его к окну, теперь заставила его подойти к столу, положить учебник истории поверх других учебников, отпереть дверь и выйти в переднюю. Джо сам не помнил, как он все это сделал. Он попытался вернуться, но тут ему пришло в голову, что он может выйти на самое короткое время, а потом ничто не помешает ему прийти назад и закончить свое дело. Всего на несколько минут давал он мысленное обещание, спускаясь с лестницы. Джо шел все быстрее и быстрее, и под конец уже перепрыгивал через две ступеньки на третью. Кое-как надев в попыхах кепку, он стремглав вылетел через боковую дверь. И прежде чем он добежал до угла, все реформы дракона провалились куда-то в далекое прошлое вместе с самим драконом, а предстоящие завтра экзамены отодвинулись так далеко в туманное будущее.